Глава 36. Дом Крота, как пояснил Штыку Хвост, был плавучим, но стоял обычно в одном и том же месте на якоре. Швартовались уже в полной темноте, но на фоне чуть более светлого неба силуэт приземистого строения выглядел вполне отчетливо. Плавучим оказался не сам дом, а довольно внушительных размеров площадка, на которой он стоял. Вытянутые, несколько похожие на длинный сарай сооружения, окружала дощатая платформа, на которой хватило бы места, чтобы ходить вдвоем, не задевая стен и не рискуя упасть в воду. Сюда позвал Крот, и в тот же момент в темноте появился освещенный дверной проем. За дверью обнаружилась большая комната с двумя широкими скамейками, крюками на стенах, часть из которых были заняты одеждой, решетчатыми стойками с обувью и пучками каких-то растений, развешанных по углам. Окон не было, зато в обшитой неровными доской стене виднелась дверь, завешанная куском брезента. Освещалась прихожая двумя светодиодными панелями, подвешенными с помощью проволоки и гвоздей под самым потолком. Старик первым сбросил плащ и повесил его на ближайший крюк. Потом стащил короткие резиновые сапоги и повернулся к гостям в растерянности, топтавшимся у входа. «Снимайте всю грязь здесь», — сказал он, настороженно вглядываясь в лица десаров. «Обувь на сушилку, все мокрое на вешалке. Сейчас подтопим, все к утру просохнет». Грачий хвост тут же сели на скамью и начали снимать обувь. Штык, були, хомяк так и остались стоять, разглядывая хозяина. Крот оказался достаточно крепким стариком с коротко стриженными седыми волосами и аккуратной белой бородой. Его лицо с резкими чертами и грубой обветренной кожей казалось излишне суровым, но это впечатление смягчали умные живые глаза». Одет он был в теплую рубашку с длинными рукавами, поверх которой красовался явно самодельный жилет с большими черными пуговицами. Темно-зеленые штаны и белые шерстяные носки завершали внешний облик озерного сталкера. «Так и будете стоять!» Крот смотрел на штыка и его солдат с насмешливым, даже пренебрежительным любопытством, но было в его взгляде что-то еще, тревожащее и успокаивающее одновременно – как у врача, который подозревает, что пациент не говорит ему всей правды, но уверен, что сумеет определить правильный диагноз и поставить больного на ноги. «Боль, хомяк!» – сказал Штык, сдергивая с себя куртку, одновременно неловко пытаясь прислонить автомат к стене. Крот постоял еще несколько секунд, пристально разглядывая дисаров, потом повернулся к рукомойнику, висевшему над добитой жестью дыркой в полу, помыл руки, вытер чистой тряпкой, отодвинул брезентовый полок и скрылся в соседней комнате. Грач с хвостом тоже помыли руки и отправили вслед за кротом. Понимая, что старик захочет расспросить сталкеров с глазу на глаз, Штык не торопясь расположился на скамье. И пока он стаскивал ботинки и разматывал портянки, в соседней комнате что-то быстро и неразборчиво говорил грач. Оставшись в форменной хэбэшке и босиком, Штык некоторое время растерянно стоял, не зная толком, что делать дальше, а потом решил не забивать себе голову глупостями и действовать по обстоятельствам. В Впервые за несколько дней они оказались под крышей жилого дома, где было тепло и сухо, пахло травами, чем-то съедобным и даже присутствовал намек на некие блага цивилизации. На деревянном полу было постелено что-то вроде грубого половика. Штык с удовольствием шагнул на сухую колючую ткань и критически осмотрел своих подчиненных. Несмотря на утреннюю стирку, от носков бойцов так попахивало, что он приказал им снимать свои ароматизаторы и пристраивать их на решетки рядом с командирскими портянками. Потом штык показал пальцем на рукомойник, и бойцы безропотно помыли руки. В холодном свете панели было особенно хорошо заметно, как сильно похудели и сдали генералы. Соседняя комната казалась даже больше предыдущей. Два окна, прорезанные в стенах, закрывались изнутри аккуратно собранными щитами. Вдоль трех стен комнаты располагались столы, заваленные в неком условном порядке инструментами, разноцветными камнями и приборами, а возле четвертой виднелись широкие двухэтажные нары. На одном из столов тускло светились открытыми экранами два ноутбука. Посреди комнаты стоял большой квадратный стол с посудой, окруженный массивными неокрашенными табуретами. В дальней стене виднелась дверь, сбитая из досок. Освещалась комната так же, как и прихожая, несколькими светодиодными панелями. «Давайте сразу за ужин». Сделал широкий жест рукой, крот. На пустое брюхо любой разговор похож на допрос. Грачий хвост тут же принялись двигать табуреты. Штык после секундной паузы кивнул бойцам и первым подошел к столу. В большой глиняной тарелке, стоящей в центре столешницы, горкой лежали хорошо прожаренные куски мяса. Рядом в плетеной вазочке возвышалась горка лепешек. «Садитесь, ешьте», — гостеприимно, но грубовато сказал крот. Как знал, что сегодня гости будут. Жарил запас на три дня, думал до да послезавтра к линь сходить. Понаблюдать, как отходит кора. Долго уговаривать никого не пришлось. Столовых приборов и тарелок на столе не было, поэтому еду брали без особых церемоний, руками. Рук взял в обе руки по куску мяса и закусывал один другим. Крот возился у крохотной печурки, возле которой лежало несколько торфяных брикетов. Судя по глядиной кастрюльке с водой, и нескольким пучкам сухих растений, разложенных рядом на столе, старик собирался почивать гостей травяным чаем. «Вытирайте руки, сейчас чаю налью», вручая каждому по маленькой тропичной салфетке. «А вот теперь говорите, если есть что сказать». «Знаешь, кто источник всех проблем на этот раз?» – немедленно перешел к делу грач. «Молодой парень с ранением в грудину, получивший к тому же приличную дозу радиации на дикой свалке». «Было дело», — с тяжелым вздохом ответил старик. «Выходил, подлечил, две янтарные слезы с собой дал. Вот уж не думал, что продаст он меня. Вроде хороший пацан был». «Может, и хороший», — сказал хвост, — «но теперь еще и богатый. Говорят, рисует хорошо. На карте маршрут так начертил, что к твоему озеру теперь и слепой выйти сможет. Особенно качественно артефакты изобразил». Даже среди вольных сталкеров слухи пошли, что у какого-то немощного хрыча в зоне есть карелыш, мамины бусы и необычный зеленый выверт. «И что, много народу собралось все это проверить?» — спокойно спросил Крот. «Не знаю». «Но Киргиз собрался со всей своей бандой точно. Человек восемь, десять». «Это который Киргиз?» — нахмурился старик. «Что-то не припоминаю такого. Недавно поднялся, уже после того, как ты сюда ушел насовсем». А до этого был мелкой сошкой при Карасе, за закадычном дружке Филина. Мы пораньше приехали, чтоб перетащить тебя на запасную базу. Мужики вон помогут, все твои материалы и запасы погрузить. Перевезем все за день, максимум за два. Вряд ли киргиз раньше подобраться успеет. Как все не вовремя, с досадой сказал Крот. Я же только новый газовый анализатор приспособил на леднике. Ну, сам выбирай, развел руками грач. «Можешь продолжать свои эксперименты, только все собранные артефакты придется отдать бандитам. Убить, может, и не убьют, но заберут все подчистую, без вариантов». «Сюда еще доплыть надо», — мрачно сказал Крот. «На озере всего две лодки есть, обе у меня, а посуху так далеко катамарана тащить. Дело рисковое. И дроби у меня навалом». «Вот чего не знаю, того не знаю», — сказал, поднимаясь Грач. «Может, плот построят. На плоту тут долго плыть придется». Крот тоже поднялся, окидывая взглядом свои столы. С другой стороны, не воевать же против десятка автоматов. — Вот именно, — сказал грач. — Так что соображай, что в первую очередь увести а что и подождать может. — Спасибо, но в этом как раз нужды нет, — сказал крот. — Ничего никуда возить не надо. — Крот, ты хорошо подумал? — разочарованно спросил грач. — Запрем все внизу и спокойно уйдем налегке. Дом вот только жалко. спалит ведь сволочи. «Да как ты запрешь свои подвалы?» — с досадой спросил грач. «На амбарный замок?» «Низко ты мои знания ставишь», — усмехнулся Крот. «Есть у меня пара занятных артефактов. Если правильно положить такой, взять его будет весьма проблематично». «Отлично. Один артефакт у тебя останется. Я рад за тебя». «Но как ты собрался запереть люк в подпол?» «Представь себе самый сильный в мире магнит. Теперь увеличь его силу еще раз в сто». и приложи мысленно к двум металлическим предметам. Например, к металлическому люку и стенке цистерны. Сможешь хотя бы от одной поверхности оторвать такой сильный магнит». «И палкой не спихнуть?» — спросил хвост, отставляя кружку с чаем. «А если очереди из автомата?» «Не пробовал», — сказал Крот. «Но я его так поставлю. Хрен кто догадается, что там изнутри люк держит». «Неплохо», — просветлел лицом грач. «А ведь не говорил никогда». «Да если я все буду рассказывать», — спокойно парировал Крот, «тебе придется завязывать со своим собирательством и здесь поселиться». «Нет уж, спасибо», — с явным облегчением сказал Грач. «Мне вольная жизнь дороже всех твоих артефактов. А снять потом этот супермагнит сможешь?» «Смогу, правда, не быстро. Снимается артефакт-магнит с помощью своего парного собрата». «Ладно, с этим все ясно. Завтра, не торопясь, все убираем в подпол, а потом уходим на время». Давайте теперь с новыми гостями разберемся. Крот внимательно посмотрел в лицо штыку. Ты за главного. Я, сказал штык отодвигает от себя кружку. Он не понимал, что с ним такое творится. Совершенно незнакомый старик вызывал такое доверие, словно был знакомым штыка уже много лет. Ну давай поболтаем. А вы повернулся крот к остальным. Если хотите, можете в мыльню идти. Насос у меня слабенький, но за день давление накачал сколь надо. Помыться всем хватит. Вода горячая тут дармовая, сами знаете. Правда, попариться не получится. Не топил я каменку-то». «Вот это дело», — обрадовался грач. «У тебя, наверное, единственный в зоне баня, где горячую воду можно не экономить». «А я вообще в зону хожу, чтоб только тут помыться», — ухмыльнулся хвост, снимая очки, и первым направился к дальней двери. боль хомяк, пойдемте». Вы такого еще никогда не видели, и вряд ли где увидите. — Давай только с самого начала, — сказал крот штыку, когда они остались вдвоем, подробно и без утайки, а то по лицу вижу. Не в зоне-то заблудился, а в себе.